Вода постепенно спала, и жители селения Чундуй отправились раскапывать остатки своих разрушенных домов, к о е что из утвари удалось собрать. Сонамадорджи особенно о б р а д о в а л а что опорные столбы и бревна перекрытия сохранились, придавленные камнями. Мужчины воспрянули духом, но Джумуне оставляла тревога, ее пугали наступающие холода. Почти вся зимняя одежда, лежавшая на плоской крыше дома, была унесена водой. Однако еще до первых заморозков крестьянам раздали теплые вещи. с у н а м п р и н е с два стеганых одеяла, три ватные армейские куртки, столько же брюк, ботинки на меху. Чтобы предоставить пострадавшему населению возможность для заработка, власти начали строительство автомобильной дороги от ш и г а д з е к городу. Гянзе плату на стройке установили вдвое больше обычной и выдавали ее рисом по твердой государственной цене. На семейном совете решили послать на строительство третьего брата, но Джу ц е л ы й м е с я ц от него не было вестей. Работы начались далеко у Шигадзе, потом проезжавшие мимо посыльный передал: но Джу просит кого-нибудь из мальчиков прийти к нему с мулом. В семье перепугались, не заболел ли уж? Но через два дня сын вернулся, видя мулана в ь ючного мешками с рисом. Джума никак не хотела поверить, что такое богатство можно заработать всего за месяц. Рис она решила не трогать, отсыпав немного для праздников, отнесла остальное в шигадзы и выгодно обменяла на дзамбу, получила по две меры за одну. Пришла весна. Сначала думали сеять немного семена надо где-то занимать, а ведь еще нужны деньги на постройку дома. Разве в ы п у т а е ш ь с я потом из долгов? Но на сходе в о л о с т и сказали з а п а х и в а т е сколько всегда государство даст семена. Действительно, семья вскоре получила зерно для посева и суду на покупку инвентаря. Лето выдалось урожайное, земля щедро вознаградила людей за труд. Обо всем этом я узнал от Сонамодорджи, сидя у него дома. Дом новый, глинобитные стены еще не успели просохнуть, свежие р а с п и л ы ж е р д е я горят янтарной желтизной. На крышах соседних домов шла молодеба, солнце вспыхивало на ритмично поднимавшихся вверх цепах. Женщины отгоняли птиц от рассыпанного на к о ш м а х зерна. По улице тянулся к а р а в а н мулов на в ь ю е и н ы х м е ш к а м и Уже на следующий год после наводнения жители пострадавших районов собрали урожай не меньше обычного. Это была победа над голодом, над злой судьбой.